Я было испугался, что он свалится перед дверью в скобяной лавке Джонсона. Но к тому времени, когда он свернул за угол, за которым лежала рыночная площадь, походка его стала совсем твердой, и я перестал за него опасаться. Я помню, как мистер Биггинс стоял у стола в нашей приемной, глубоко засунув руки в карманы и упрямо выставив подбородок. У меня корова чего-то кряхтит. Ну что же, надо будет ее посмотреть. Я взял ручку, чтобы записать вызов. Он переступил с ноги на ногу. Уж не знаю, может, ничего с ней такого и нет. Ну как скажете? Э, нет, нет. Возразил он. Это как вы скажете. Выживите Ленарта. Но как я могу сделать заключение? Я ведь ее не видел. Лучше я к вам заеду. Так-то оно так, да только накладно выходит. Вы же по десять шиллингов берете за одно поглядение А потом только, знай, денежки выкладывай. И лекарства там, и то, да сё. Да, конечно, мистер Биггинс, я понимаю. Так, может быть, дать вам что-нибудь для нее? Коробку порошков от желудка? «А почему вы знаете, что у нее с желудком ладно «Ну, собственно говоря, может, какая другая хворь?» ну, «Совершенно справедливо, но корова-то лучше не бывает», — заявил он воинственно. «Я за нее на ярмарке в Скарберне 50 фунтов отвалил. Да, корова, наверное, прекрасная. А потому, мне кажется, ее тем более необходимо осмотреть. Я мог бы приехать к вам во второй половине дня». Наступило долгое молчание. «А ну так, да только вы, не и опять приехать захотите. Завтра, а то еще и послезавтра, не успеешь оглянуться, а счет до небес вырастет. Мне очень жаль, мистер бегинс но теперь все очень дорого». «Да, это верно». Он энергично закивал. «Пожалуй, дешевше будет просто отдать вам корову и дело с концом». «Ну, зачем же так?» «Ну, я вас понимаю». Я задумался. «Может быть, дать вам не только желудочных порошков, но и жаропонижающую микстуру на всякий случай?» Он долго смотрел на меня ничего не выражающим взглядом. «Так вы же все равно точно знать не будете, а? Ну, разумеется, не совсем. А может, в ней проволока сидит? Не исключено. Тогда чего же ей в глотку лекарства лить? Толку-то никакого не будет». Вы совершенно правы, никакого. Корову-то я терять не хочу. Вот вам и весь сказ, — разъярился он. Это-то совсем разорится недолго. Я прекрасно это понимаю, мистер бигинс, и потому-то я и полагаю, что ее необходимо осмотреть, если помните, я с этого и начал. Ответил он мне сразу. Напряженный взгляд и легкий тик в щеке, Выдавали, какая в нем бушует внутренняя борьба. В конце концов он просипел. Может и так, только до утра погодить нельзя. Вдруг да у нее само собой пройдет. Прекрасно. Я даже улыбнулся от облегчения. Утром сразу же посмотрите, как она. И если ей не полегчает, позвоните мне до 9 От моих слов он еще больше потемнел. А коли она до утра не протянет... «Да, конечно, некоторый риск существует. Чего вам и звонить-то, она подохла?» «Совершенно верно. Звонить-то я буду Меллоку-живодеру, так ведь?» «Боюсь, что так. далеко мне меловские пять фунтов за такую-то корову?» «Вы, безусловно, правы. Уж больно она хороша, охотно верю. Потерять-то мне ее никак не с руки, я понимаю. Мистер бигинс набычился и грозно посмотрел на меня». «Ну таки, что же вы думаете делать?» «Минутку». Я провел пальцами по волосам. «Может быть, вы подождете до вечера и поглядите, как она себя будет чувствовать. Если ей не станет лучше, скажем, к восьми, вы мне позвоните, и я приеду». «Приедете, значит, после восьми?» Осведомился он, сужая глаза. Я отдадил его сияющей улыбкой. «Совершенно верно. верно это верно». «Да только в прошлый раз, когда вы ночью приезжали, в это в счет поставили, нет, что ли?» «Возможно, — я развел руками, — в ветеринарной практике принято, вот и выходит, что это еще накладнее получится».